Глава 52. Следующим утром Кейт и тристан встретились возле палата Кутерлоу-Бэй. Они вернулись из Лондона поздно вечером, чтобы быть на месте, когда рабочие пригонят грузовики с грунтом. Когда грунт был свален в огромную кучу дороги, они оставили бригаду строителей засыпать землю экскаватором и вернулись в офис. Они планировали еще раз пересмотреть все улики по делу, но телефон Тристана зазвонил как раз в тот момент, когда Кейт заваривала чай. «Это Варя. Звонит по фейстайму», — сказал Тристан. Он ответил на звонок, и они увидели, что Варя у себя в кабинете и что вид у неё хмурый. «Доброе утро. Хорошо, что на связи вы оба. Слушайте, мы получили результаты вскрытия скелета, который нашли на кладбище Кэнсел Грин». Это не Джейни Маклин. Кейт и Тристан долго молчали. Да, я знаю, я чувствую то же, что и вы. Мы взяли крошечный образец ДНК крови Джейни, оставшийся от первоначального расследования, а также попросили мать и сестру Джейни предоставить нам образец ДНК и крови. Скелет не ее. Совпадения нет. Тогда кого убил Томас Блэк? Спросил Тристан. Мы повторно допросим Блэка. Он мог сам совершить убийство, а мог знать, что там захоронено тело от другого заключенного или от своего знакомого на воле, когда еще был свободным человеком. Патолога она знает, мужской это скелет или женский. Женский. И по плотности и размеру костей он полагает, что это девочка, еще не достигшая половой зрелости, лет 11 или меньше. Кейт и Тристан молчали и не знали, что еще сказать. Варя продолжала. «И вот еще что. С того самого момента, как мы нашли скелет, я пыталась понять, как кровь не могла оказаться в трубе за газетным киоском, если Питер Конуэй и Томас Блэк забрали ее 23 декабря 88 года, отвезли к югу от реки, убили и 26 похоронили». Кейт кивнула. «Меня это тоже насторожило». «И что это может значить?» спросил Тристан. «Мне только что дали разрешение расширить команду, и мы пересмотрим все доказательства в материалах дела. Первым делом мы повторно допросим всех, кто был к нему причастен. Похороны Роланда Хакера состоятся в понедельник, 21 января. Его кремируют». и Виктория Хаус пройдут поминки. «Ах, да! Ещё мне удалось получить копию чернового материала, отснятого для реконструкции». Кейт попросила Варю отправить им материал после того, как они поговорили с Максим. Правда, она не надеялась, что эта просьба осуществим «Как же вам это удалось?» — спросил Тристан. «Всё это хранится в архивах Би-Би-Си, и у нас есть особый доступ к материалам из реконструкций. Они были оцифрованы вместе с оригинальной реконструкцией. Я только что отправила файлы на вашу электронную почту. «Блестяще», — сказала Кейт. «Я могу спросить, зачем вам эти кадры?» «Может быть, они ничему не помогут?» Когда мы говорили с Максин, она сказала, что в балетной школе Джейни и Максин отсняли несколько эпизодов, которые в итоге... были вырезаны. «Дайте мне знать, если что-нибудь найдёте», сказала Варя и положила трубку. Кейт и Тристан немного помолчали, слушаясь в свист ветра и шум экскаватора, работавшего снаружи. «Вы ожидали, что это скелет Джейни?» спросил Тристан. «Я надеялась, но Варя правильно заметила. Это было бы нелогично». «Согласен», кивнул Тристан. Зайдя на почту агентства, он скачал видеофайлы отвари Кей тело рядом, и они принялись смотреть отснятый материал. Это было все равно, что перенестись в прошлое на машине времени. Грязные улицы Кингс-Кросс, актриса в роли Джейни, идущая к кувшину по Панкросс-Роуд. Несколько минут съемок Молли, полицейской собаки-ищейки на заднем дворе газетного киоска, Ее подвели к металлической крышке водостока, она обнюхала землю. «Как вы думаете, почему они это вырезали?» — сказал Тристан. «Я это знаю, потому что однажды работала над делом, для которого требовалась реконструкция. Ее цель всегда заключается в том, чтобы представить четкое сообщение и призвать общественность делиться информацией. Может быть, полиция не хотела делать акцент на том, что тело Джейни, лежала в трубе. В конце концов, собака отследила только запах, но самого тела не было. И только сейчас образец крови, который они нашли в трубе, был положительно идентифицирован как кровь Джейни, сказала Кейт. Экран ненадолго погас. И следом они увидели кадры, снятые в балетной школе. Несколько минут молодая актриса, играющая Джейни, делала растяжку у станка перед зеркалом. Танцевальная студия представляла собой огромное, похожее на пещеру, пространство. Девушками в розовых трико руководила почти комичная пожилая учительница танцев, безупречно одетая, худая, как палка леди. Её чёрные волосы были собраны в тугой пучок, и она двигалась вдоль строя девушек, постукивая тростью в такт музыки. Похоже, это Гленда Лафрой, учительница танцев. «Как вы думаете, кто из них Максим?» — спросил Тристан, глядя на девушек, стоявших у станка. Ничего не выражавшим голосом режиссер попросил их повторить только что выполненные разминочные упражнения и не смотреть в камеру. Последние несколько минут показали, как Молли, собаку и щейку привели на поводке в пустую танцевальную студию. Было отснято четыре дубля одной и той же сцены. Молли приводили, она начинала тянуть поводок, направлялась в угол, где была дверь, и лаяла. В четвертый раз она принялась лихорадочно скрести когтями пол, и женский голос за кадром воскликнул. «Нет, нет, хватит, прекратите, эта собака царапает пол!» Кто-то сказал, «Снято». Камера слегка сдвинулась, в кадр вошел человек с планшетом, кинолог дал Молли лакомство. и увел ее. В кадре появилась Гленда. «Это очень дорогой пружинный деревянный пол!» — сказала она, постукивая по нему палкой. «Я не могу позволить собаке царапать его когтями!» «Куда ведет эта дверь?» — спросил другой голос. Камера переместилась, чтобы показать дверь, и фокус слегка сместился. Мужчина с планшетом подошел к дверь присел, стал рассматривать пол, «Нет тут никаких царапин», — сказал он. «Будут, если вы еще раз приведете собаку», — парировала Гленда. «У си есть лишние десять тысяч фунтов?» Никто не ответил, и она ответила сама. «Не думаю. Именно столько будет стоить новый пружинный деревянный пол». «Что за этой дверью?» — повторил голос. «Там хранилище». «Девочки часто собираются у этой двери. Может, собака его учуяла? Запах? М -м Джейни?» Кто-то что-то тихо пробормотал, и затем экран погас. Кейт сидела очень неподвижно. «Что такое?» — спросил Тристан. Она поднялась, подошла к стене, которые были приколоты заметки. Им удалось получить в британской библиотеке большую карту «Кингс-Кросс», 88 -го года, и теперь она висела здесь рядом с современной картой, выпущенной картографическим управлением в прошлом году. «Где была эта танцевальная школа?» Тристан открыл распечатанную копию файла дела Джейни Маклин» и принялся листать, пока не нашел нужную страницу. «На Хорнер Мьюз, эм, в доме номер восемь», — сказал он. Кейт перешла к карте 88 -го года, огромный, в квадратный метр и очень подробный. Дом номер восемь был в конце улицы. Она постучала пальцем по маленьким квадратам, изображавшим здание на Хорнер-Мьюз. Что было рядом, в доме номер семь? Тристан подошел к ноутбуку, ввел данные. Это заняло у него пару минут. И он снова перевёл взгляд на Кейт. Там был склад, принадлежавший Гае Тиндал, художнице, которая работала волонтёром в молодёжном клубе на Олд-стрит. Вот оно. Нам нужно вновь вернуться к трём приятелям — Роберту, Форесту и Роланду. К их сомнительным алиби на вечер 23 декабря 88 года, к их перемещениям следующие несколько дней после того, как пропала Джейни, Если в трубе спустя пять дней обнаружили её кровь, но не тело, значит, его куда-то перенесли, Гайя Тиндл не стало в июле 88-го. Но что, если у ребят всё ещё оставался доступ к складу? О боже, кажется, я знаю, где похоронено тело Джейни Маклин.